Глава 26. Достаточно необоснованное заявление, учитывая, что я плохо знал доцента Иисуми. Я не был в курсе, ездит ли она в университет на машине, и тем более не знал, оставила ли она свою машину на парковке. Если уж на то пошло, логичнее было бы предположить, что человек скорее предпочтет исчезнуть на машине, если она у него имеется. Так гораздо удобнее исчезать в конце концов. Так что мое предыдущее заявление было довольно неосторожным и ничем не подкрепленным. Однако, если она хотела не просто исчезнуть, а исчезнуть бесследно, то стоит помнить, что ехать за рулём своего автомобиля с подлинными номерными знаками — это всё равно, что носить на груди бейджик с именем. Казалось, что, как и в случае с квартирой, она может не придать подобным уликам внимания и оставить всё как есть. Возможно, такой план атаки всё-таки имеет под собой основания. Я не ждал, что всё пройдёт как по маслу. До тех пор, пока мы ждём чего-то непредсказуемого, нам нужна неизбирательная атака грубой силой. Казалось, что удача в этот раз, как ни странно, благоволила тому, кто любит ездить в объезд, не имея никакого плана. Парковок вокруг университета Манаса было немало, включая ту, которой обычно пользовался я. Осмотреть их все было непросто, какой бы мобильно ни была на Нокитян, мы не знали не то, как выглядит машина доцента Иисуми, не то, существует ли она вообще. Но, несмотря на это, поскольку я боялся, что Хачикудзе может что-то заподозрить, если мы задержимся в парке Шарахеби я решил отправиться прямиком к главному кампусу университета Манаса, который как раз ушёл на летние каникулы, при помощи Unlimited Railbook, но замерзший куртку и шапку я снял. И когда мы прибыли на место, я осознал существование того, чего совсем не ожидал, но что, конечно, должно было существовать. Другими словами, у кампуса была парковка для персонала. Она находилась далеко от моего обычного маршрута, и даже если я в какой-то момент проезжал мимо неё, Она осталась в моей памяти областью, не имеющей никакого отношения ко мне как к студенту. И дело даже не в том, что я не знал всего. В университете, в котором я учился, вообще не было вещей, которые я бы знал. Стоит ли говорить, что сейчас, во время летних каникул, на парковке, которая представляла собой обычную асфальтированную площадку с нарисованными на ней оранжевыми линиями, было не так много машин. Всего несколько одиноко стоящих автомобилей. Одного этого уже было достаточно, чтобы мы смогли достаточно оперативно исследовать всю парковку, Но нам не пришлось делать даже этого. Поскольку одна из машин сильно выделялась на фоне остальных. Выделялась своим явно отличным у других экстерьером. Я бы сказал, что она отличалась цветом. В общем, эта машина была покрыта толстым слоем пыли и грязи. Словно была брошенной. Так вот что происходит с машинами, которые оставляют без присмотра на несколько дней. Просто потому, что владелец сейчас оставил её, похоже, это была довольно дорогая машина, иномарка с левым рулём. «Похоже на жестокое обращение с автомобилем», — произнесла оно на китян. Это была резкая, но очень меткая критика в адрес владельца. Такое мог сказать только инструмент. Казалось, утверждение о том, что дома быстро приходят в негодность, когда в них не живут люди, можно было непосредственно применить к автомобилям. Это также благоприятствовало ритуалу, который мы собирались провести. Камер наблюдения здесь нет. Славно-славно. Я уже даже вёл себя как преступник, Впрочем, то, что машина была припаркована на охраняемой стоянке, явно было нам на руку. Я не знаю, попала ли на видео та удивительная сцена, в которой летающее дело прокалывало колеса машинам на стоянке у жилого дома, но если бы на видео попало то, как мы возьмем со сброшенной машиной, то нас бы точно можно было обвинить в краже. Но и расслабляться нам было нельзя. Если владелец машины в конце концов не найдётся, то её рано или поздно увезут на эвакуаторе. Я хотел закончить с этим как можно скорей. К тому же девочка-подросток в университете уже сама по себе привлекает внимание. Похоже, в машине тоже нет камеры. Окей, осталось её завести. Не говоря о том, чего не можешь. Единственное, что от тебя сейчас требуется, это следить и не мешать, братишка-демон. Эта девчонка превратила меня в своего подчиненного. Что ж, она в чём-то права. Я не мог ничем ей помочь в создании странности. Но как ты планируешь попасть внутрь? Она, ну, Китян, говори сразу. Разбить окно я тебе не позволю, ясно? «За кого ты меня держишь? Я бы ни за что не стал разбивать окно». С этими словами богиня разрушений выломала замок на багажнике, и пока я стоял, потеряв дар речи, она вынула маленького медвежонка из своего кармана. «Ну давай, до скорого. Подежур тут полчасика, ладно?» «Это работа, на которую способен только ты, братишка-демон. Я на тебя рассчитываю». Она ловко уместилась в не очень просторном пространстве багажника, похожа на похищенную девушку, и закрыла крышку изнутри. Понятно, для проведения ритуала ей не нужно было находиться ни на водительском, ни на пассажирском сиденье. С закрытой крышкой багажника никто не сможет увидеть, что происходит внутри. Так что выбор багажника был неплохой идеей. Даже при отсутствии камер требовалась определённая храбрость, чтобы на протяжении получаса проводить сомнительные ритуалы в чужой машине. Что до темноты внутри багажника, то для Нонокитян она не представляла никакой проблемы. Мне было любопытно, как выглядит этот запретный ритуал, проводимый внутри багажника с целью вдохнуть жизнь в маленького медвежонка, и я слышал странные звуки. Она ворочалась? Но, наверное, лучше мне не знать. Такому беспечному парню вроде меня... Меня попросили последить, чтобы никто не мешал Анон Китян, пока она всю душу вкладывает в медвежонка. Однако, учитывая, что парень, который даже не был сотрудником университета, слонялся по полу пустой парковкой для персонала, был достаточно подозрительным я даже подумал, что лучше бы было присоединиться к Анону Китин в багажнике. То, что она не оставила мне времени принять такое решение, вероятно, связано с тем, что она не хотела, чтобы я узнал что-то лишнее, к тому же в багажнике было довольно тесно. Несмотря на все её слова, она была очень заботливой девушкой. Думаю, она оставила меня в стороне, чтобы я не был проклят ещё сильней. Да уж, проклятие, наложенных на меня моей подругой детства, и так было предостаточно, к тому же это с самого начала была её идея. О, она само очарование. С другой стороны, можно предположить, что она на хотела взять все риски на себя. Для профессионала, вероятно, этот риск был не слишком серьёзным, но эта мысль всё равно заставила меня волноваться. Вместо того, чтобы бесцельно тянуть время, я решил изобразить из себя достойного уважения студента, старательно вытирая брошенную покрывшуюся пылью машину пропавшего доцента. У меня не было ни чистящего средства, ни щетки, но я мог хотя бы смахнуть грязь руками. Я даже подумывал использовать свою шапку в качестве тряпки, но отказался от этой идеи, решив, что не стоит вытирать чужую машину чем-то, что когда-то было покрыто слюной. Потеряв окно, я смог заглянуть в салон, но внутри машины не было ничего необычного. Никаких наклеек, никаких украшений на сиденьях. На заднем диване не было выстроенных в ряд мягких игрушек, вытащенных из игрового автомата или чего-то подобного. Даже если бы я взломал эту машину и попал внутрь, там не было никакой ткани, которая могла бы на меня напасть. Хотя нет, может, на меня могли бы напасть коврики? Но вдруг мои руки, протирающие стёкла, остановились, отчасти потому, что они были уже настолько грязными, что не годились для уборки, но также и потому, что у меня возникло странное ощущение по поводу интерьера машины. Как я уже сказал, ничто внутри машины не вызывало беспокойства, и всё же кое-что привлекло моё внимание. В отличие от спальни, в которой мы обнаружили куклу отца, салон машины не производил впечатления декорации. Он не был похож на салон новой машины, выставленный на продажу. Чувствовалось, что здесь живут, что этой машиной пользуются. Тогда что же меня беспокоит? Был бы я из тех людей, у которых случаются вспышки вдохновения, тогда жизнь была бы куда проще. Хотя подобное кажется утомительным. Хотелось бы иметь кнопку, которая включает вдохновение. Внутри ведь вообще не так много вещей, чтобы о них беспокоиться. Может быть, это как раз тот случай, когда меня беспокоит не что-то, что есть, а что-то, чего там нет? Но руль на месте, педали тормоза и газа тоже, зеркало заднего вида на месте, ручка переключателя передач на месте, вручной тормоз на месте. Может быть, что-то не настолько необходимое? Может быть, моё беспокойство было вызвано рулём, расположенным с левой стороны? Но у моего жука тоже был левый руль, так что я уже привык к этому. Что-то, что было в моей машине, отсутствовало здесь. Не только на водительском, но и на пассажирском сиденье. «А, -а, -а точно, точно, точно, точно!» «Я понял, я понял!» Когда я это поняла, мне почти стало стыдно. Честно говоря, не хотелось бы на этом задерживаться, но раз уж я сам показал, насколько всё было очевидно, то не могу промолчать, пускай это не имеет никакого отношения к основной теме. Пассажирское сиденье, детское кресло. В моём жуке пассажирское сиденье было оборудовано детским креслом для Шинобу, но в этой машине его просто не было. Поскольку обе машины были леворульными, я испытывал дискомфорт. Боже мой, среди всех насущных проблем меня беспокоит такая мелочь. Если так подумать, машин, в которых нет детского кресла, куда больше, чем тех, в которых оно есть. В конце концов, если у вас нет детей, это вообще лишний элемент. Если у вас нет детей... Но у доцента Иесуми была трехлетняя дочь... Хм, нет. Иетян, её трехлетняя дочь, на деле была куклой Иетян. Но если доцента Иесуми считала куклу своим ребёнком, то... Она жестоко обращалась с этой куклой поэтому отсутствие детского кресла является элементом жестокого обращения. Ну, может быть и так. Если её дочь была заперта в клетке, то у доцента Иисуми не было возможности куда-либо с ней ездить, но не всегда же она была в клетке. Должно же было быть время до жестокого обращения. Кроме того, установка детского кресла была обязательной согласно закону. Своё детское кресло я установил исходя из закона, а из того, что мне просто нравилось смотреть, как Шинобу втискивается в это маленькое креслице, Но когда я покупал машину, оказалось, что установка детского кресла обязательна, если в машине находится ребёнок младше 6 лет. К слову, Шенебу на вид было лет 8. Некоторые вообще считали, что маленьких детей нельзя возить в машине из соображений безопасности. Но я не считал, что нужно быть настолько строгим, и раз уж мы заговорили о законе, жестокое обращение с детьми, безусловно, было непростительным преступлением. Однако, вспоминая остатки родительской заботы, которую я почувствовал в детской, Я не понимал, зачем снимать и выбрасывать детское кресло. Потому что она не считала Иетян, куклу, милой. Жестокое обращение со стороны доцента Иесуми проявлялось в отсутствии заботы. Поэтому удар ножом для фруктов в спину был явным противоречием. Тогда, надо полагать, детское кресло убрало кто-то другой. Но я был уверен, что в большинстве районов детское кресло принято считать крупногабаритным мусором. Очевидно, избавиться от него не так просто. Я уже пожалел, что осознал это. Но моё сожаление быстро сменялось сожалением другого рода. У меня было чувство, что если я продолжу думать в этом направлении, то приду к совершенно бесполезным выводам. Если я раньше хотел кнопку, включающую вдохновение, то теперь я хочу кнопку для его отключения. Такие эгоистичные желания, как правило, не сбываются, но, похоже, удача и здесь была на моей стороне. Если я растратил ещё не всю свою удачу, то предпочёл бы, чтобы она встала на мою сторону не сейчас, а в какой-нибудь другой сцене, как бы то ни было. Поток моих мыслей, который я был не в силах остановить самостоятельно, был прерван извне. Оказалось, что прошло уже много времени, поскольку Нанокитян произнесла «Спасибо, что подождал, братишка-демон». И вылезла из багажника. «Можешь радоваться, потому что ритуал прошёл успешно. Смотри». Однако результат был совсем не тем, чему я мог бы порадоваться, не глядя на куклу-медвежонка, стоящую на ладони нанокитян не глядя на лицо Нанокитян. Это был первый раз, когда на лице Ананокитян, которая всегда отличалась своей невыразительностью, произошли перемены. Я бы хотел подобрать как можно более подходящее описание, но чем дольше искал, тем больше пугающие варианты приходили в голову. В общем, скажу как есть. Правый глаз Ананокитян отсутствовал, на его месте зьела пустота. Однако её правый глаз был вживлён в лицо маленькой куклы-медвежонка, извивающейся на её ладони.